Глава 17 Мы поднимаемся по лестнице, и с каждым шагом я чувствую, как внутри меня нарастает напряжение. Ну вот, теперь Дорофеев окажется у меня дома. Все будто пошло не по плану, и я уже не знаю, как вести себя. Я украдкой поглядываю на его спокойное лицо. Кажется, его ничто не смущает. Линда идет рядом, тихо ступая мягкими лапами по ступеням подъезда. Вот и моя дверь. Я останавливаюсь, достаю ключи и неуверенно поворачиваю в замке, стараясь не выдать дрожь в руках. Мирон стоит рядом, наблюдая за мной, с видом, будто его не смутить ничем. «Ну ну все, я дома», — говорю, откашлившись. «Я буду без сахара». Смотрю на него вопросительно, на что он повторяет абсолютно невозмутимо. «Чай буду без сахара, а пока ты делаешь, проверю замки на твоей двери. На первый взгляд они выглядят тюрьмовыми». Супер, так еще мои замки никто не оскорблял, но отказать в гостеприимстве мне не позволяет то ли благодарность за спасение, то ли воспитание, то ли еще что-то. И я вхожу и, открыв дверь шире, приглашаю Дорофеева. Входи. Он кивает, заходя в квартиру, пока я клацкаю выключателем, и лишь потом вспоминаю, что электричества нет во всем районе, поэтому приходится снова включить фонарик на смартфоне. Взгляд Дорофеева скользит по прихожей, а затем он поворачивается к двери, закрывает ее и тут же проверяет замок. Ощущение, что Мирон просто обязан все контролировать. Ощущение, что Мирон просто обязан все контролировать, усиливается, когда он хмурится и изучает дверной замок. Ты серьезно? Его голос звучит с ноткой недовольства. Этот замок вообще держит что-то? Тут любой его откроет, даже не стараясь. Я чувствую, как лицо снова начинает гореть от смущения. Почему мне вдруг так важно, что он думает о моем замке? Ну, он был здесь, когда я въехала. Бормочу, опуская взгляд. Я как-то не задумывалась, что нужно менять. Тебе надо его заменить. Мирон смотрит на меня серьезно. Я займусь этим. У меня есть ребята, кто могут сделать это быстро. Не стоит рисковать. Я молча киваю, понимая, что спорить с ним бесполезно. Мы стоим рядом с дверью, и тишина нависает над нами. Источник света — только фонарик смартфона. Воздух в квартире кажется густым, будь заряженным чем-то странным и напряженным. Я нервно переминаюсь ноги на ногу, не зная, как разрядить обстановку. Пойду поставлю чайник. Наконец вырывается у меня, и я тут же кусаю губу, чтобы легкой болью отвлечь себя от наплывших странных ощущений. У тебя газ везет. У нас, когда нет электричества, и чай не попьешь. Усмехается Мирон, его глаза вдруг теплеют, и на секунду мне кажется, что он смотрит на меня не так, как раньше. Или это просто мое воображение? Маленький плюс старых домов. Смущенно улыбаюсь и отвожу глаза. Я иду на кухню, и тут внезапно раздается недовольное мяуканье. Кася, моя маленькая британочка, выходит навстречу и, заметив Линду, тут же напрягается. Ее хвост становится, как кисточка. Уши прижимаются... И она начинает тихо шипеть. «Ой, Кася, ну не начинай!» Вздыхаю я, пытаюсь ее успокоить. Но моя кошка явно не в восторге от большого пушистого чужака в доме. Линда, стоящую порога опускает голову тихо рычит. Но не двигается с места. будто понимает, что вторглась на чужую территорию. Зато Кася, словно забыв про собаку, неожиданно проявляет интерес к Мирону. Она осторожно подходит к нему, трется о его ноги, ласково мурлыкая. «Кася!» Говорю, я удивляюсь, она обычно не доверяет незнакомцам, но Мирон только улыбается. Наклоняясь, чтобы погладить ее по голове. «Хорошая кошка», — произносит он с мягкой улыбкой, почесывая ее за ухом. Линда снова тихо рычит, как будто ревнует. Мирон смотрит на нее с легкой укоризной. «Линда, фу». Произносит он, и та послушно Замирает, но продолжает следить за кошкой Чувствую себя странно в этой ситуации Мой дом, моя кошка, моя жизнь, а тут Дорофеев И кажется, что он Неожиданно и с легкостью завладел всем этим Я ставлю чайник на плиту Он стоит, подпирая косяк плечом Хотя я и предложила присесть, но разговор Не клеится Мы перекидываемся парой фраз об Игоре о школе Но каждый раз, когда наши глаза В этой полутьме встречаются, я чувствую Что в воздухе повисает напряжение Внутри меня будто что-то наилучшее электризована, и каждый его взгляд заставляет меня нервничать еще больше. Наконец, чай готов. Мы садимся за кухонный стол, но тишина снова возвращается, и мне кажется, что этот момент никогда не закончится. Мирон пьет свой чай медленно, в упор рассматривая меня, а я не могу найти слов, чтобы разрядить это странное напряжение. Когда он ставит чашку на стол, я чувствую, что он собирается уходить. Мирон поднимается с места и говорит. Ладно, мне пора, спасибо за чай. Спасибо, что проводил. Начинаю я, но не успеваю говорить. Он подходит ближе, я чувствую его тепло, его уверенность. Я открываю рот, чтобы сказать что-то еще, но не успеваю. В одно мгновение его руки обхватывают мою талию, притягивают ближе, и прежде чем я успеваю понять, что происходит, его губы касаются моих. Это мягкий, но уверенный поцелуй, в котором чувствуется его сила. Мои ноги подкашиваются, и я теряюсь в этом мгновении, не успев осознать, что отвечаю на его поцелуй. Он отстраняется так же неожиданно, как и начал. Его глаза сверкают веселым огоньком. «Спокойной ночи, кошка!» Подмигивает он, оставляя меня стоять в ступоре посреди кухни. В этот момент вспыхивает свет, наполняя квартиру звуками работающей бытовой техники. Я остаюсь стоять неподвижно, ощущая жар на щеках и гул в ушах. Слышу хлопок входной двери из прихожей и сама все еще не могу прийти в себя от того, что только что произошло.